Установление видовых групп было громадным успехом в науке. Оно доставило возможность создать строго систематическую классификацию организмов. Но установив эту собирательную единицу их системы, эту видовую группу, систематики не столько сам Линей, сколько его последователи, стали утверждать, что вид есть действительно что-то незыблемое неизменяющиеся изменяющиеся ни в пространстве, ни во времени, что виды всегда были и будут такими, какими мы их застаем на Земле, что не может быть и речи о превращении одного вида в другой, и что, следовательно, учение о единстве происхождения всех организмов немыслимо. В самом деле, до сих пор мы указывали на данные, приобретенные учением о метаморфозе, сравнительной анатомии, эмбриологии, палеонтологии, свидетельствующие о возможности перехода форм одного семейства в формы другого. Например, бурачниковых в губоцветные. О возможности перехода между споровыми и семенными растениями, о невозможности провести границу между растительным и животным миром и так далее. Но какой же смысл могут иметь все эти факты, если справедливо, что между существующими, наиболее близкими, между видами одного рода, невозможен переход? Если фиалка и анютины глазки всегда были также различны между собою, если они не способны изменяться, если виды неизменчивы, то, конечно, все наши соображения о переходах между семействами между отделами растительного царства, между обоими царствами разлетаются в прах. Отсюда ясно, что вопрос об единстве происхождения органических существ, а следовательно, как мы видели, и более широкий вопрос о причине их совершенства, связан с вопросом об изменчивости или вообще о происхождении видов. Потому понятно, что произведший переворот во всем естествознании сочинения Дарвина носит это сухое техническое название. Точно ли справедливо, как это упорно утверждают некоторые испытатели, что виды неизменчивы? Во-первых, мы знаем, что в природе не существует двух безусловно сходных форм. Растения, взошедшие из семени, взятых из одного плода, представляют различия. Следовательно, о полном сходстве не может быть и речи. Да о нем никто никогда и не помышлял. Мало того, мы очень хорошо знаем, что и в пределах вида можно найти более тесные группы существ, еще ближе между собой сходные. Таким образом, вид, который служит единицей для групп высших порядков, сам, в свою очередь, распадается на единицы низших порядков, Всякий знает, как различны породы собак, как разнообразны сорта пшеницы, как многочисленные разновидности цветов, ежегодно появляющиеся в прискурантах садоводов. Где же это прославленное постоянство вида? На это у защитников неподвижности вида готов ответ. Они говорят «Да, конечно». В пределах вида могут совершаться изменения, но этим изменением есть граница. Степень различия между разновидностями никогда не может быть так же велика, как между видами. Другими словами, путем такого изменения, каким образуются разновидности, не могут образоваться новые виды. Таким образом, вопрос о постоянстве вида сводится в сущности на вопрос о пределах изменчивости или вообще о значении разновидностей. После такого категорического заявления о различии между видом и разновидностью, казалось, можно было бы ожидать, что защитники неизменяемости видов обладают точным определением того и другого и снабдят верным критерием для того, чтобы мы могли знать, когда мы имеем дело с двумя разновидностями одного вида, когда с двумя самостоятельными видами. Ничуть. Этого-то они и не сделали, и даже не в состоянии сделать, потому что и то, и другое ускользает от определения. И мы вскоре увидим тому причину. Исходя из... А приоритического убеждения, что вид не может происходить из другого вида, защитники его постоянства обыкновенно руководствуются правилом, что две формы, связанные переходными формами, как бы они ни были различны между собою, не могут быть признаны за самостоятельные виды. Пользуясь этим правилом, их противники указывают им например, видов, между которыми нашлись переходные формы. Тогда они отвечают, значит, мы ошиблись, признав за вид то, что в сущности разновидность. Понятно, что вращаясь таким образом в ложном круге, они остаются неуязвимыми. Утверждая, что виды неизменчивы, они каждую изменчивую форму за отсутствием положительных признаков отличающих вид от разновидности, всегда могут разжаловать в разновидность. Впрочем, было время, когда защитники неподвижности вида лилили надежду основать это различие между видом и разновидностью на положительном физиологическом признаке. Возникло убеждение, что все представители одного вида, все его разновидности, как бы они ни были между собою различны, могут скрещиваться между собою, образуя помеси, способные к дальнейшему размножению. Что напротив, виды не способны образовать помеси, или если их образуют, то они обречены на бесплодие. В этом, как будто неизменном законе, усматривали даже какой-то умысел природы, которая, создав известное число видовых форм, позаботилась о том, чтобы они сохранились навеки неизменными, и для этого оградила их от возможности изменяться путем образования помесей. Но говоря об оплодотворении, мы уже познакомились с фактами, которые окончательно опровергают это мнение. Мы видели, что иногда оплодотворение собственной пыльцой или пыльцой исходного растения бывает менее плодородно, чем оплодотворение пыльцой чужого или нисходного растения, что, наконец, оплодотворение пыльцой другого вида бывает иногда плодотворнее, чем оплодотворение пыльцой того же вида. Читатели, желающие подробнее ознакомиться с этим вопросом и вообще с теорией Дарвина, найдут общепонятное ее изложение в моей книге Чарльз Дарвин и его учение. Сознавая невозможность предложить какой-нибудь положительный критерий для отличия вида и разновидности, защитники этого учения любят ссылаться на известный такт или чутье, которым натуралист будто бы руководится при разрешении этого вопроса. Но как мало надежен этот пресловутый такт, можно всего лучше усмотреть из следующих цифр. Оказывается, что пока род заключает немного видов, ботаники согласны между собою относительно их числа. Но как только род заключает, например, свыше четырех видов, являются разногласия. До чего могут доходить эти разногласия, видим из одного примера. вроде. Хиерациум ботанки насчитывают кто 20, кто триста видов. Относительно ежевики, ивы и множества других растений повторяется тоже разногласие. Очевидно, одни принимают за вид то, что для других только разновидность. Ввиду этих разногласий у систематиков явилось даже выражение «хороший вид». Для отличия всеми признаваемого очевидного вида от вида сомнительного. Это обилие противоречий, несомненно, приводит к одному заключению. Именно, что невозможно провести строгую логическую границу между видом и разновидностью, что невозможно всегда, во всяком случае, безошибочно прилагать эти понятия к действительности. А этот вывод невольно наводит на сомнение, Не вкралась ли и в этот вопрос логическая ошибка, подобная той, которую мы указали в вопросе о различии между растением и животным? Может быть, ни вид, ни разновидность действительно не существуют в природе, как две качественно различные категории? Может быть, и они только типические представления? Создание нашего ума